Глава вторая. Невероятная находка. Мальчик стоял почти неподвижно под высоким полоденным солнцем. ухлые щечки плотно прижимались к металлической решетке забора бывшей сельской школы. Из недр строительной площадки, в которую превратился никогда уютный школьный двор, медленно, словно старая степная черепаха, Выполз седовласый сторож. «Опять ты здесь?» — небрежно произнес старик, допудлинно зная, почему ребенок приходит сюда почти каждый день в знойную летнюю пору. «Здравствуйте!» — протянул вполголоса мальчик, подняв на сторожа большие светлые глаза. «Не знаете, когда уже закончат?» «Сам видишь, не торопятся», — лениво ответил сторож, кивнув в сторону безлюдной стройки. «А что, так в школу хочется?» — язвительно добавил он. «Не-а», мальчик глубоко вздохнул. «Друзей у меня здесь нет». «Да, это беда, согласен. Сверстников-то ваших в селе почти не осталось, считай. Все по городам разъехались. Но ты не переживай, переведут тебя в новую школу». «Как в новую школу?» — воскликнул мальчик, отпрянув от забора и тыльной стороной ладони, начал растирать едва заметные отпечатки прутьев на щеках. «А тут что?» «А тут разломали все, и след их простыл. Вон, комиссия из области приехала. Проверяют?» «А что они проверяют?» «Как что?» — замялся сторож. «Всякие важные вещи», — выпалил он с таким выражением лица, какое обычно делают взрослые, когда не знают точного ответа, но стараются выглядеть умнее ребенка. Какие важные вещи не унимался мальчик? — Мне знать не положено, — сдался, наконец, старик, выдавая своим ответам далекое военное прошлое. — Ну, будет тебе, ступай, — закончил он, и все той же угрюмой черепахой пополз в свой сторожевой вагончик. Мальчик проводил охранника задумчивым взглядом. — Ох и странные все-таки эти взрослые, — бормотал он себе под нос, идя по краю родного села. Придумывает всякие правила комиссии создают отчеты пишут и все эти правила непременно очень важные а отчеты обязательно очень срочные а если не срочные то и не отчет вовсе а так эх почему никто не приходит и не проверяет счастлив ли ты любит ли тебя кто то есть ли у тебя друзья в каком ты сегодня настроении никто из взрослых даже не додумается записать в свой отчет как пахнут цветы в саду, как щекочется свежее сено, как набедокурил сегодня твой кот и многие другие действительно важные вещи. Оставив позади село, он долго шел босиком по узкой лесной дороге. Старые кеды, связанные между собой шнурками и перекинутые через плечо, постукивали его по боку. Ласковый летний ветер перебирал пряди светлых волос а из-под ног змеями расползались извилистые корни могучих сосен. Мальчик часто ходил босиком, и каждый раз, ступая на прогретую солнцем землю, он чувствовал, как это мягкое живое тепло поднималось до самого сердца. Путь был неблизким, занимал около часа в одну сторону. Но он раз за разом приходил на высокий, обнятый корявыми ветками берег, с которого открывался сказочный вид на широкий речной исток. Сидя здесь, мальчик часами мог смотреть вдаль, попеременно разглядывая плывущие облака, сверкающие блики на водной глади и причудливо изогнутые стволы вековых сосен. Каждый раз, находясь в этом загадочном месте, он чувствовал необычайное спокойствие. И то самое счастье, каким, вероятно, задумывал его создатель. Тихое, простое, наполняющее до самых краев, но едва ли заметное со стороны. Выйдя из леса, он пересек картофельное поле, на краю которого уютно устроился маленький одноэтажный домик. Неказистая постройка, более напоминавшая сарай или бытовку, Принадлежала смотрителю насосной станции, что располагалась неподалеку. Смуглый, худощавый мужчина по обыкновению сидел на узеньком крыльце и увлеченно ремонтировал старую технику. Поравнявшись, мальчик кивком головы поприветствовал его. Мужчина улыбнулся и кивнул в ответ. Они не были знакомы лично, и каждый раз, проходя мимо домика, Мальчик не мог отказать себе в удовольствии мысленно примерять смотрителю новые имена или необычные увлечения. Идти оставалось совсем недолго, около полукилометра. От места назначения его отделяла небольшая поляна, поросшая борщевиком и узкая полоска смешанного леса. Подойдя к поляне, мальчик взял в руки длинную палку, которую он каждый раз предусмотрительно оставлял у старой березы и осторожно чтобы не пораниться начал отодвигать огромные резные листья ядовитого гиганта злюка с улыбкой протянул мальчик и аккуратно отодвинул очередной лист борщевика не понаслышке зная как может быть опасен его сок особенно при солнечных лучах шаг за шагом становясь ближе к заветному месту мальчик предвкушал как он уютно устроится под сенью сосновых веток, как его взгляд, очарованный великолепием природы, вновь замрет на краю обрыва, птица иринится вниз, раскользит по зеркалу водной глади, взмоет в небо и улетит далеко-далеко за облака, а мысли и того дальше. Находясь почти у цели, мальчик уже было начал медленно погружаться в сладкий мир грез и размышлений, как вдруг в нескольких метрах от него что-то забрежжило в густой траве, сверкнуло алмазной искрой, и резвым солнечным зайчиком пронеслось по лицу ребенка. На долю секунды мальчик зажмурился, но, открыв глаза, не увидел перед собой ничего необычного. «Должно быть стекло», — подумал он и пожал плечами. Но не успел он сделать и пары шагов, как яркий солнечный блик вновь ослепил его. Несмотря на то, что цель его маленького путешествия была совсем иной, мальчик непременно решил разобраться, в чем тут дело. Сделав еще несколько шагов, среди густых зарослей он заметил весьма необычный предмет, величиной чуть больше ладони. Таинственная находка напоминала не то пластиковый, не то металлический осколок, поверхность которого была усеяна сотнями мерцающих частиц. Весело играя в полуденных лучах, они переливались перламутровой радугой и сияли так ярко, словно в каждой из них жило свое маленькое солнце. «Интересно, как это могло здесь оказаться?» — подумал мальчик, присел на корточки и смело взял в руки загадочный артефакт. К его удивлению предмет оказался очень легким, чего никак нельзя было предположить по его внешнему виду. Он повертел осколок в руках, тщательно рассмотрел его со всех сторон и, прищурившись как самый настоящий сыщик, начал медленно оглядываться вокруг. Каково же было его удивление, когда шагах в двадцати он снова заметил уже знакомые отблески, но на этот раз их было значительно больше. Не выпуская из рук свои необычные находки, мальчик с осторожностью направился в сторону оврага, где среди кустов и сломанных веток деревьев сияла гряда перламутровых бликов. Если это часть автомобиля, то как он мог сюда заехать? А может, это от лодки или корабля? Нет, от реки сюда не так-то просто добраться, размышлял мальчик, продолжая делать робкие шаги в сторону неизведанного предмета. Пожарный вертолет? Но диковинный цвет осколка и его необычайная легкость не подтверждали и эту версию. «Странно, что смотритель ничего не заметил», — подумал мальчик, вплотную приблизившись ко второму осколку, который был воткнут в землю, словно от сильного удара. И только он начал рассматривать предмет, как тут же охнул от удивления. На большом, почти метровом обломке загадочного агрегата можно было отчетливо разглядеть, что радужная блестящая поверхность была лишь красивой оболочкой, за которой, как в слоенном пироге, скрывался темный упругий материал, отдаленно напоминавший резину, а за ним последний, еще более удивительный пласт, естественно сплетенных между собой тонких проводов и микросхем. Словно начинка самого мощного в мире компьютера. Мальчика охватил трепет. Здесь, вдалеке от села, на краю леса полосы, куда сложно пробраться даже пешком, лежали непонятно откуда взявшиеся предметы, о происхождении которых можно было только догадываться. Он продолжил осматриваться и в стороне, ближе к ложбине, заметил словно ураганом примятый кустарник и несколько сломанных молодых деревьев. Сердце мальчика забилось чаще, и он сделал еще несколько шагов, оказавшись на самом краю небольшого оврага. Несколько секунд он стоял неподвижно и завороженно смотрел вниз. То, что предстало взору мальчика, скорее походила на кадр из фантастического фильма «Сказочный сон» или смелую детскую фантазию. Он не мог поверить своим глазам. На дне заросшего оврага лежал искореженный, сильным ударом о землю, самый настоящий космический корабль. Большая перламутровая капсула, по форме напоминавшая винтовочный патрон, Хорошо сохранила свои очертания, несмотря на то, что при столкновении от нее откололось несколько крупных деталей. Ужас, перемешанный с восторгом и трепетом, охватил мальчика. Ноги словно налились свинцом, глаза становились все шире, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Казалось, в этот момент он даже не дышал. «Как поступить? Убежать?» позвать смотрителя или самому исследовать загадочную находку. Мысли, словно руй пчел, кружили в голове мальчика. Он сделал глубокий вдох и слегка наклонился вперед, словно пытаясь разглядеть, что же скрывается под обломками. Его пытливый взгляд медленно скользил по блестящей поверхности, изучая каждый сантиметр инопланетного агрегата. Вдруг внушительный осколок, походивший на люк, Слегка пошатнулся, и из-под него появилась чья-то рука, напоминавшая человеческую, но гораздо больших размеров. Затем показались огромная голова и исполинские плечи. Оправляясь от перенесенного удара, опираясь на обломки, не то человек, не то пришелец с трудом вылезал из лежавшей на земле летательной машины. Мальчик стоял в оцепенении на краю оврага. Казалось, удары маленького сердца были способны нарушить его шаткое равновесие, так сильно оно билось. Мокрые от волнения ладошки с каждой секундой сильнее сжимали блестящий обломок, с которым он не расставался все это время. Устав от неподвижного положения, он хотел было пошевелиться, как нога предательски заскользила по склону, едва не соскочив вниз. Мальчик тут же попытался вернуть равновесие, Невольно изданный шум привлек внимание незнакомца, и тот повернул свою огромную, казавшуюся прямоугольной, голову. Их взгляды встретились. Страх лавой разлился по телу ребенка, превращая секунды в тягучую вечность. Не отрывая пристального взгляда, чужеземец неожиданно выдавил из себя жуткое подобие крика и могучим торсом поддался вперед. Не мешкая более и не мгновения, мальчик бросил на землю осколок и, что было сил, ринулся прочь в сторону села. Глухо стукнувшись друг о друга, кеды, висевшие на его плече, упали в густую траву, но он уже не обращал на них никакого внимания, напрочь забыв об осторожности. Он бежал, что есть мочи, без разбора, наступая босыми ногами на грубые камни и скользкие корни деревьев. Огромные листья коварного борщевика, с которыми он всегда был столь осторожен, нещадно хлестали его по голым беззащитным ногам. Тем временем инопланетный гость уже освободился из-под груды обломков и пустился вверх по оврагу вслед за мальчиком. Его гигантские и сильные ноги шагали широко и твердо, неумолимо сокращая дистанцию. Выбравшись на ровную местность, Незнакомец вновь увидел ребенка и истошно закричал ему вслед. Громкий надрывный вопль волной прокатился по поляне, мелкими мурашками рассыпавшись по спине мальчика. Звук раздавался снова и снова, все приближаясь к ребенку. И хотя сохранять рассудок в такой ситуации было практически невозможно, мальчик все же уловил в пугающем крике едва заметные ноты мольбы и даже отчаяние. Невольно обернувшись на долю секунды, мальчик увидел, как преследовавший его великан вдруг замешкался, пытаясь достать что-то из кармана своего необычного одеяния, похожего на облегающий летный комбинезон. Незваный гость суетливо нащупал крошечный электронный прибор, напоминавший наушник или переговорное устройство. Он ловким движением вставил аппарат в небольшую щель, расположенную за виском и, вероятно, служившую ухом, и потряс головой. Мальчик продолжал бежать из последних сил, но незнакомец неумолимо настигал его. Несколько мгновений отделяла инопланетянина от насмерть перепуганного маленького человека, а маленького человека от самого большого страха его жизни. Между ними оставалось чуть больше пятнадцати шагов. Пришелец раздул свою могучую грудь, словно набирая внутрь воздух, натужился, и, к безмерному удивлению ребенка на его родном, чистом, без малейшего акцента языке, на весь лес крикнул: Друг, я прошу тебя, стой, друг! Эта фраза молнии пронзила мальчика, приковав к земле его басы. Уставшие от погони ноги. Могли ли слова, которых он так ждал, которые так мечтал услышать, принести столько ужаса и тревоги? Порой судьба исполняет желания самым причудливым образом. Он стоял неподвижно, крепко зажмурив глаза, чувствуя на своем затылке тяжелый и липкий, как густая черная патыка, взгляд инопланетного существа. В торе мальчику, Великан остановился в нескольких шагах. Не приближаясь и не нападая, он замер, будто боясь еще больше напугать ребенка. Словно в замедленной киносъемке мальчик осторожно развернулся лицом к незнакомцу и, собрав в кулак всю силу и мужество, вновь заглянул в его большие темные глаза. Неловкое, полное страха молчание вдруг нарушил низкий грудной голос но, к удивлению, уже не казавшийся столь жутким и угрожающим, а, напротив, довольно мягкий и благозвучный. «Прости меня, я вовсе не хотел тебя напугать». «Кто вы?» — почти беззвучно спросил мальчик. «Я... я не из этих мест». Мальчик еле заметно кивнул в ответ, страх сковал его горло. «У меня очень длинное имя, и его сложно перевести на любой из земных языков. Но ты можешь звать меня просто друг». «Ты знаешь все земные языки?» Неожиданно для самого себя тихим, чуть севшим голосом спросил ребенок. «Нет, но микропорт мне очень помогает», — произнес гигант, указав своей огромной ладонью на область правого виска. Он позволяет без задержки переводить мою речь на любой язык и понимать иных людей и существ. В нем все земные и еще более двух миллионов инопланетных языков». «Двух миллионов?» — машинально повторил мальчик, все еще смутно осознавая происходящее. «Вы, ты, Боже, какой ты огромный!» Искреннее удивление вырвалось из груди ребенка, вернув его голосу высокие юношеские нотки. На скуластом прямоугольном лице великана широкой дугой растянулось подобие улыбки. «Вовсе нет», — еще более добродушно ответил гость. «Напротив, я всегда был самым маленьким среди сверстников». «Вот тебе раз», — воскликнул мальчик, и тут же вздохнул, удрученно добавив, «Мои одноклассники дразнили бы тебя». «Разве может быть рост причиной насмешек?» — с неподдельным удивлением спросил гигант. «Нет, но...» — мальчик оборвал фразу, ясно давая понять, что зачастую бывает иначе. «Таким меня сделала сама природа. А на нашей планете принято уважать все ее проявления» искренне и просто продолжил свою мысль великан мальчик ничего не ответил лишь с грустью опустил глаза первый раз отведя взгляд от чужеземца его взор застыл так и не достигнув земли а по телу прокатилась новая волна изумления и трепета он вновь испуганно посмотрел на гиганта тот быстро понял в чем дело протянул мальчику свою огромную мощную руку и низким грудным голосом произнес ты обронил их когда бежал это твое возьми пожалуйста на его исполинской ладони маленькие будто игрушечные лежали истрепанные детские кеды не убирая руки большое но не лишенное изящество существо с легкостью опустилась на траву приняв положение подобное позе лотоса Чувствуя, как глухие удары сердца вновь становятся чаще, мальчик сделал несколько шагов навстречу великану. Медленно, чуть дрожащей рукой, он взял свои старые поношенные кеды с огромной открытой ладони. По лицу чужеземца вновь разлилась странная, но весьма добродушная улыбка. «Что произошло? Как ты оказался здесь?» «И эта сияющая капсула. Что это?» Ворох вопросов посыпался на гиганта. Я подлетел к Земле довольно близко и толком не разглядел, что это было, другой корабль или космический мусор на орбите. Мне едва удалось избежать удара. Траектория полета безнадежно сбилась. Я пытался увернуться, но Земля оказалась действительно очень большой, закончил объяснение таинственный гость, А затем опустил свои огромные глаза и с грустью добавил это был мой первый полет увы он закончился неудачей настоящий космический полет да у нас каждый юноша обучен водить космический корабль и межпланетные путешествия дело обычное словно поехать на машине Заключил мальчик и следом за собеседником осторожно опустился на мягкую луговую траву. «Совершенно верно», — согласился гигант, — «хотя и машина у нас тоже есть». «Но как? Как ты выжил после такого мощного удара?» «Все дело в материале», — начал чужеземец. «Блестящим и красивым», — перебил мальчик, и его глаза сверкнули подобно алмазным искрам на корпусе корабля. Скорее, в том материале, что скрывается под ним. «В черном!» «Точно!» — гигант добродушно кивнул. «Он упругий, из него сделаны все машины на нашей планете. И если случится столкновение, то они просто отскакивают друг от друга и тут же восстанавливают форму. Разве на Земле не так? Из чего вы делаете автомобили?» «Они железные. Очень неудобно!» нахмуре сказал великан. «Удивлен, ведь вы довольно прогрессивная планета». «Откуда ты знаешь о Земле?» «Устройство Земли мы проходим еще в школе, правда, факультативно», ответил пришелец и вновь улыбнулся. «И что же вы знаете о нашей планете?» спросил мальчик, хитро прищурившись. Например, то, что большинство пресной воды на Земле заморожено, что гравитация на всей планете не одинакова, что самое сухое место и самый большой водоем находятся совсем рядом друг с другом. «Парадокс!» — с видом профессора произнес мальчик, стараясь не выдать того, что еще вчера он впервые услышал это слово и долго расспрашивал отца о его значении. «Да, парадокс, но не самый большой» ответил гигант с едва уловимой грустью. «А какой самый большой?» — спросил мальчик. «Друг, ваша планета далеко не маленькая, но вам на ней и тесно, и одиноко одновременно». Слова таинственного гостя беззвучным эхом отзывались в трепетном детском сердце, вновь заставляя его биться чаще. Некоторое время они сидели молча, продолжая внимательно смотреть друг на друга, на плывущие облака и зеленую луговую траву, щедро залитую солнечным светом. Страх и тревогу, которые еще недавно владели обоями, сменило спокойствие, подарившее их молчаливому диалогу особый смысл. Порой, чтобы общаться, слова совсем не обязательны. Наспех набежавшие тучи окропили поляну теплым летним дождем. Почувствовав на своем теле крупные тяжелые капли, великан поднял бездомные глаза к небу, а затем вопросительно посмотрел на мальчика. «Дождь начинается», — ответил мальчик и неожиданно добавил, — «пойдем, я познакомлю тебя со своей семьей». Идя по живописной лесной дороге, что вела к селу, они ни на минуту не прекращали беседу, словно старые друзья, которые, знают друг о друге все, но каждый раз готовы поделиться чем-то новым, будто и не было той безумной погони и леденящего страха. С каждым шагом они становились все ближе к дому, а их сердца, наполненные жаждой новых открытий, все ближе друг к другу. «Удивительная у вас планета!» — неустанно повторял мальчик, узнавая новые, простые, но на редкость мудрые вещи о том месте, откуда прибыл его таинственный гость. Самое обычное, пожав плечами с улыбкой, ответил великан. «И люди на ней тоже самые обычные». «Только уж очень большие», — добродушно хихикая добавил мальчик. «И вовсе мы небольшие. А какой рост у самого высокого человека на Земле?» Несмотря на свой пытливый ум и живой интерес к окружающему миру, мальчик никогда раньше не задавался этим вопросом. «Я... я не знаю» растерялся ребенок но тут же смекнул мы можем посмотреть это в интернете в интернете ну да а в нем можно найти все что захочешь все научные достижения да все открытия, всю мировую литературу и историю все что угодно должно быть земляне невероятно умны и эрудированы нет Чаще всего там ищут игры или другие развлечения. А папа вечно смотрит новости. Смущенно опустив глаза, ответил мальчик. Но почему? Искренне недоумевал гость. Ну, неуверенно протянул мальчик. поиски ответа на самые простые вопросы любознательного собеседника вновь и вновь заводили его в тупик. Это слово... Его не распознает мой словарь. Какое слово? «Вот это короткое «ну»,» — произнес великан, нарочито вытянув трубочкой свои узкие губы. «Ах, это! Это слово «паразит».» «Паразит? Живое слово?» «Нет, скорее, мертвое. Таких слов много, но особого значения они не имеют». «Зачем тогда они нужны?» «Да я и сам не знаю. Просто чтобы заполнить пустоту. Неужели на вашей планете нет интернета?» Неподдельно удивился мальчик. «Есть база знаний. Она невероятно обширна, и каждый считает своим долгом постоянно наполнять ее новыми, интересными и правдивыми фактами. О На нашей планете принято щедро делиться знаниями и с удовольствием дарить их тем, кто в них нуждается». Мягко и открыто ответил гость, а затем снова спросил мальчика. «И все же, какой рост у самого высокого землянина? 2 метра и 72 сантиметра», — отчеканил тот, глядя на экран своего телефона. Самый высокий зарегистрированный человек в истории, согласно книге рекордов Гиннесса, Роберт Першинг Уодлоу, имел рост 272 сантиметра. «Вот видишь, друг, я же говорил, я был уверен, мы вовсе не гиганты, мой рост всего лишь на 2 сантиметра больше». Радостно воскликнул странник, словно это обстоятельство доставило ему какое-то особое удовольствие. «Хорошо, сделаем вид, что ты обычный человек, просто очень высокий, чтобы бабушка чрезмерно не... не обрадовалась, узнав о твоем диковинном происхождении», предложил мальчик, тщательно подбирая слова, дабы ненароком не задеть своего чуткого собеседника. «Но вот твои уши», — добавил он, слегка поджав губы и покачал головой. «Подожди меня здесь!» Оставив инопланетного гостя в легком замешательстве, мальчик подбежал к дому, что находился на самом краю села, к которому они подошли уже совсем близко. Несмотря на то, что подобные хулиганства были ему вовсе не по душе, он ловко перемахнул через невысокий забор, сорвал с белевой веревки небольшой выцветший платок и молниеносно вернулся назад. «Вот, повяжи как бандану!» И не беспокойся, мы обязательно его вернем.